Дворник у ворот загородил мне дорогу, прося мягко, умоляюще. «Нельзя, господин, нельзя!» «Как нельзя? В церковь нельзя?» «Можно, господин, конечно, можно! Только прошу вас, заради Бога, не ходите! Там сейчас великая княгиня Елизавета Федоровна и великий князь Митрий Павлович!» Я сунул ему рубль. Он сокрушенно вздохнул и пропустил. Но только я вошел во двор